Студия «Медиакнига» представляет Генри Лайон Олди «Сумерки мира» роман Читает артист Иван Литвинов Звукорежиссер Михаил Киршенштейн Художественный руководитель студии Заслуженная артистка России Наталья Литвинова Сайт компании медиакнига.ру Генри Лайон Олди Сумерки мира. Роман. Отвага без подвига, забава. Это дело богов. Трусость без подвига, забота. Это дело людское. Дело героя — подвиг. Я не знаю для героя другого дела. Голосовкер. Сказания о титанах. Книга первая. Сказание об уходящих за ответом. Я лег на сгибе бытия на полдороге к бездне. Владимир высоцкий Тень первая. Человек, зверь, бог. Сигурд Яроу. Девятикратный. Первое. Так далеко он еще никогда не забирался. Лес, изучающий разглядывал одинокую человеческую фигурку, подмигивая мириадами солнечных бликов, и путник иногда думал о тех трех жизнях, которые у него еще остались, и об их ничтожности перед зеленой шелестящей вечностью. Кроме того, перевертыши вторые сутки шли по его следу. Это он знал наверняка. Если взглянуть на западные склоны горного массива Рамуаз с высоты Орлиного полета... Ха, впрочем, что может понадобиться крылатому хозяину перевалов в путанице стволов илиан, начинавшейся сразу от пограничных форпостов Калоры и тянущийся вплоть до древних рудничных штолен, заброшенных и обвалившихся невесть когда. «Лети домой, гордая птица, гоняя круторогих архаров с уступа на уступ, купайся в слепящей голубизне, даже твоим всевидящим взором не пробить переплетение крон деревьев, не разглядеть сокрытого в вязком текучем шорохе». Он устал посмотрел вслед орлу, мелькнувшему в просвете листвы, и поправил сползающий вьюг. Потом подумал и тоже затянул перевязь, сдвигая рукоять меча за спиной ближе к правому плечу. Повертел головой, приноравливаясь к новому положению поклажи, поднял и опустил руки. Да нет, вроде все в порядке, не давит, не звякает. И двинулся дальше. Трава у его ног зашевелилась, Из нее медленно всплыла плоская тупоносая голова на гибкой шее, толщиной с мужскую голень. Голова качнулась из стороны в сторону, подрагивая раздвоенным язычком, и настороженно замерла, косясь на поросль молодого бамбука. — Спокойно, Зу, — сказал человек, прекрасно понимая, что змея его практически не слышит. — Не мельтеши. Время твоей охоты еще не пришло. Расслабься. Его ладонь опустилась на шею удава, чуть пониже тусклого медного ошейника. Пальцы еле заметно прошлись по чешуе, но змея и не думала успокаиваться. Трава расступилась, рождая толстые, упругие кольца, коричневые и желтым, и предупреждающее шипение, вспороло пряный аромат летнего леса. Человек превратился в изваяние и стал Ждать. Между узловатыми стволами возник пятнистый силуэт. Еще мгновение, и маленькая лань выскочила на притихшую поляну. Животное вздернуло капризную головку, чутко поводя ноздрями. Затем Зус вернулся в страшный узел, готовясь к броску. Лань выгнулась всем телом и растворилась в кустах горного жасмина человек тихо рассмеялся. «Ночью», — бросил он недовольно шипящему удаву, — «ночью будешь охотиться». Ха -ха, понял, Зу, а днем другие дела есть, так что пошли. И снова улыбнулся. Уж больно нелепо прозвучало слово «пошли» по отношению к ловчему удаву Зу, гордости корпуса гибких копий. Семи с лишним шагов в длину, хороших, уверенных шагов, да и до восьмого только чуть-чуть не хватает. Когда они пересекли поляну, человек обернулся на колышущийся кустарник, где исчезла испуганная лань, и на лице его меркнула тень беспокойства. «Нет», — сказал он сам себя, — «нет, вряд ли. И зверь неподходящий, совсем глупый зверь». И хилый. Глухие места нетронутые. Он коснулся пояса, на котором висел крохотный инструмент величиной с ладонь, нечто вроде игрушечной арфы с непропорционально толстыми струнами, и низкий вибрирующий звук поплыл над землей. Рябь травы, выдававшая движение змеиного тела, стала смещаться вправо. Зу безошибочно понял хозяина. Спустя несколько часов солнце изранило все тело о ветки деревьев и обрызгало кровью заката ледники вершин, но человек и змея уже успели выбраться к месту предполагаемой стоянки. Едва перед ними возник ручей, стальным клинком рубящий надвое овальную лощину, удав немедленно скользнул вниз по глинистому склону и лениво поплыл по течению, а человек... Снял вьюк и спустился к воде, поглядывая по сторонам. Он напился, ополоснул руки и долго смотрел на свое отражение: спокойные серые глаза и неправдоподобно длинные для мужчины ресницы, крупный нос с еле заметной горбинкой, резко очерченные скулы, березы шрам вздергивающий верхнюю губу. Вполне обычное лицо, если не заглядывать поглубже в серые стоячие омуты. А вот если рискнуть... Из воды смотрело лицо Салара пятого уровня Сигурда Яроу, лицо скользящего в сумерках, охотника за перевертышами. С глухим проклятием он ударил ладонью по воде, расплескав отражение, и капли воды потекли по щекам, оставляя мокрые бороздки. Он плакал лживой водой затерянного ручья. Он знал, чье лицо разбилось под ударом. Лицо труса, человека, видевшего смерть друга и не сделавшего ничего. Ровным счетом... Ничего. То, что он не мог ничего сделать, не играло никакой роли. Впервые он пожалел о том, что у него оставалось еще три жизни. Лайн нырнула в кустарник, и пятна ее шкуры перемешались с пятнами веток деревьев, с солнечными бликами. Через некоторое время из кустов вышел Мальчик-подросток. На ту же поляну. Вышел и остановился. Нет, не мальчик. Девушка. С узкими бедрами и твердой маленькой грудью. Она повернулась в ту сторону, куда направился скользящий в сумерках, и словно мороз тронул блестящую гладь ее глаз. Вот уже хрупкая ледяная корка сковала края озера, «Еще немного...» Пальцы рук девушки сжались в плотные кулачки, так напоминающие копытца Лани. Она еще немножко постояла, переступая с ноги на ногу. Потом прыгнула в заросли. И лес принял ее в себя.